и забираться на спины. Надо же! Правда, празднство малышни продолжалось недолго. Со двора донесся голос Нелиены, решительно разогнавший детвору. А еще через несколько минут с гархом принесли и завтрак. По двору проволочили шесть освежованных мясных туш, по одной нарыва. Видимо, на аппетит никто не жаловался. Настоящий зоопарк! Изумленно покрутив головой, рассмеялся я. Как, а, господин? Переспросил стоящий рядом Древин, и я пояснил. «Зверинец. Дети их вообще не боятся?» «Куда там?» – буркнул Древин. «Лопатой не отогнать. Только Ниллиена исправляется. Прямо липнут к ним. Что наши, что Койна». «Это да», – усмехнулся в бороду коин «Любимое занятие. Но такие вольности они только детям позволяют. К остальным построже относятся». Любят детенышей, и никому обижать их не позволяют. Хе, Древен, помнишь четыре дня назад, что было? Помню, как не помнить, рассмеялся мастер. Смеху-то было. Что было? Заинтересовался я. Досгархи да с охотниками только под вечер вернулись. усталые а трехпалый еще и лапу сучком занозил. Ту самую, над которой Рикарта пором поработал. Идет, хромает несчастный, уши повисли. Ну, не успел он лечь, как к нему молец один подкатился. И давай теребить за хвост да шерсть. Покататься захотел. А мы не углядели, добычу на стену поднимали. Да и другое возни много, шкуры снять надо. Мясо пока не заледенело, порубить надо, да в снег закопать. Прохлопали в общем. А трехпалый терпел.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 Я ему пока сучок из лапы доставал, до даранку чистил. Он не все на судьбу жаловался свою горемычную и на долю мужскую да горькую. А так ко всем благодушно относятся, только горхи не жалуют. Это понятно, что не жалуют. Посерьезнее вкинул я. Я бы тоже не жаловал, если бы мне тыкали факелом в лицо и проводили надо мной ритуалы подчинения. Пусть горхи не делал это сам» но он похож на своих родственников шурдов. И если честно, если сгархи сожрут нашего домашнего гоблина, сильно плакать я не стану». «Гоблин, но ведь выбора-то у него не было!» удивленно произнес Древин, не понимая моего отношения к безобидному гоблину. «Испод кнута заставляли на войну идти!» «Пусть испод кнута, согласился я, вот только выбор есть всегда. Подчиниться?» Или кинуться на врага и перегрызть ему глотку. Или выдавить глаза. Это каждый решает сам. Каждый делает свой выбор. По сравнению с гоблинами, шурды просто недомерки Жалкие чедушные уродцы. А некоторые не обладают даже пальцами. Или того хлещи руками. Рождаются калеками. Но юркие гоблины предпочитают смиренно подчиняться. Вместо того, чтобы... А, проехали, ладно, пошли дальше. А то вы тут задубеете. Сюда, господин, стрепенулся Древин и зашагал по ровной тропе, вырубленной трудолюбивыми гномами. Мы последовали за ним. Дорожка пошла почти по прямой, лишь изредка обегая провалы или каменные бугры. И через десять минут неспешной ходьбы я вновь оказался над двором нашего поселения, но стыльнее его стороны. Прямо передо мной высилась наша защитная стена, а за ней открывалось видное заснеженное ущелье.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 «Нам же лучше, меньше работы!» «Это не разлом, Корис!» — продолжил гном. «Это вырубленный в скале коридор, вырубленный рудными инструментами!» «Подожди, ты хочешь сказать, что здесь есть...» «Рудник!» — кивнул Коин. «Вернее был когда-то. Старый, заброшенный и большей частью обрушившийся рудник!»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 или оборвать метким выстрелом из метателя. Опять же шквальный ветер вдоль ущелья или снежная буря сделают то же самое. А внутри подковы подъемнику ничего не страшно. Лестницу сделаем позже. Пустим тоже по вертикали, рядом с шахтой подъемника, двойными пролетами, как в обычном подъезде. О, как где? В под... А, проклятие, буркнул я. Опять новое словечко. Потом дашь мне лист бумаги, и я начерчу. Суть в том, что лестницы идут по вертикали, и между каждыми двумя пролетами есть небольшая горизонтальная площадка. Ты вообще представляешь, насколько высокая будет эта шахта? Так запросто не поднимешься. Легкие из груди выскочат от натуги, и ноги подломятся. У нас не подломятся, — не видно, — заметил Койн. И я вновь ему поверил. Уверен, что проводящий большую часть своей жизни в подземелье гномы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 Внизу работа тоже не останавливается. Все жду, когда ты к нам спустишься, да все своими глазами увидишь. У вас там тепло, небось, хмыкнул я. Как спущусь, так и растаю сразу. Так что пока погодим с визитом. Ладно, давай спускаться. Пока мы шли обратно, платформа подъемника уже успела подняться наверх, и с нее сошло три гнома, нагруженных инструментами, и по-быстрому поздоровавшись, деловито прошли мимо нас,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 Поставить над уже собранным метателем жердяной навес. Сверху на крышь курами Пожал я плечами под аккомпанемент противного скрипа, начавших стремительно ржаветь доспехов. Регулярно убирать наметенный снег. Веревки натереть жиром. Дерево обмазать смолой. Все решаемо, Коин. Если нагрянут шурды, то я хочу видеть, как на их головы прицельно летят камни из нашего метателя. А чего я не хочу видеть момент осады?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 Все до последнего листа и обрывка бумаги. У меня сейчас нет времени заниматься этим. А если книги оставить во дворе, то они попросту окончательно сгниют. Вот, вот я и подумал, может ты согласишься заняться этим делом? Привести книги в порядок, составить их список, очистить от грязи, аккуратно расставить по полкам. Сможешь? В общем, заняться нашей нежданно-негаданно появившейся библиотекой. Э, э библиотека это?» «Я знаю, что такое библиотека». Перебив меня, негодующий фыркнула девушка. «И я согласна. Мне все равно нечем заняться. А книги я люблю. К тому же Ниллиена не, не позволяет мне помогать на кухне. Вот. Говорит, что я после дороги уставшая, и что мне надо отдохнуть. А я не устала». «Еще бы она устала. Большую часть пути преодолела седина волокуши»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 Выудив из мешка бережно хранимое между страницами книги перо, я протянул его девушке и не забыл напомнить. Даю на время. Фу, вижу щедростью вы не обделены, барон, — насмешливо произнесла Лариса, выхватывая у меня из руки перо. взметнув гривой непослушных волос, Алла развернулась и зашагала к пещере, унося с собой мое любимое перо. «Отделен, не отделен», — пробормотал я.